Глава 15, Декабрь 640 года Салана, Далмация В настоящее время Сплит, Хорватия Валерий с любопытством крутил головой по сторонам Он читал про Диоклетиана и его дворец Но и подумать не мог, что тот все еще стоит во всей своей красе Правда, эта краса не была первозданной Дворец сильно пострадал при набеге гуннов, и его восстановили при Юстиниане. Гигантская вилла, которую благоразумный император превратил в настоящую крепость, уцелела чудом и попечениями здешнего герцога, который казнил на месте любую сволочь, которая пробовала сломать что-нибудь здесь для того, чтобы построить очередной свинарник. Обычное дело в это время. Рядом с развалинами римского города строилось новое поселение, которое использовало величественные руины как каминоломни. Так исчезала Италия прямо на глазах ее жителей, так исчезал Рим, а тут все осталось почти что в целости, потому что за это вешали. Дворец правителя Далмации стал небольшим городком, в котором жили сотни людей. Тут поселились слуги герцогской четы. и воины из ближней дружины. Германцы, которых Виттерих привел еще из Бургундии, взяли за себя местных женщин-римлянок по большей части и понемногу сами перешли на далматинский диалект латыни. А как иначе общаться с окружающими и между собой? Ведь даже говоры готов и саксов отличаются настолько, что едва понятны собеседнику. Валерий с жадным любопытством впитывал в себя новые впечатления. На удивление, жизнь в королевствах варваров оказалась организована проще, понятнее и справедливой, чем в землях Василевса, до да продлятся его годы. Ведь не случайно римляне толпами бежали под крыло Катилле, который покровительствовал торговле и ремеслу. А когда послы императора задавали своим бывшим согражданам обоснованные вопросы, те крутили фигу перед их носом и припоминали непомерные налоги, Взятки чиновников и беспредел откупщиков, снимавших с людей последние портки. Местной знати нужно было куда меньше, чем избалованным римским патрициям, сохранившим свои богатства на востоке империи. Герцогиня ходила по улице одна, никого не опасаясь. А наследник Виттерих младший бегал в толпе чумазых мальчишек с упоением бросавших камни в глиняный горшок. По нему и понять нельзя, что он сын повелителя земель на месяц пути. Да и к самому герцогу можно было зайти запросто. Стражнику входа только поинтересуется, лениво кто ты и зачем пришел. Валерий прибыл в салону, потому что именно отсюда начнется его путь. Отсюда весной двинутся корабли, которые выплеснут на многострадальную землю Италии новые орды варваров. А еще с Валерием прибыл купец Ицхак, который все больше молчал и думал о чем-то своем, одобрительно поглядывая со стены на все новые и новые отряды славян, подходивших к салоне и разбивавших лагеря в ее окрестностях. Он поначалу с большим сомнением оценивал предстоящую авантюру, но теперь его сомнения рассеивались на глазах. Деньги иудейской диаспоры Тергестума вернутся с прибылью, ведь силы тут собирались очень внушительные. Посланники герцога дошли до окрестностей Коринфа, Спарты и Афин, густо заселенных славянским народом. Это были совсем не те люди, что пришли в Грецию два поколения назад. Те были дикарями, вооруженными дротиками с костяными наконечниками. а эти бились копьями в правильном строю, укрытые щитами. И они так лихо колотили войска Ромеев, что опустошили Элладу дотла. По крайней мере, многострадальные Афины ограбили уже раза три. И манганы, камнеметные машины тоже первыми стали делать именно славяне, научившиеся этому неведомо у кого. А может и сами придумали, применив смекалку, присущую всем дикарям. «Какое, однако, большое войско собирается для того, чтобы отвоевать твои имения?» — хмыкнул Ицхак, поглядывая на Валерия со все большим интересом. «И для того, чтобы ты осуществил свою месть. Зачем ты ввязался в это?» «Я хочу спасти Рим», — пожал плечами парень. «Он гибнет, а его жители сами становятся варварами, пока варвары строят новый Рим в своих землях. Мне больно от этого». Косус хонум». «Родовое стремление, свойственное каждому патрицию», — понимающе кивнул Ицхак. «Такие, как ты, творят страшные преступления и не испытывают оскаяния из-за этого. Ведь высокая цель искупает все». «Я не вижу ничего плохого в высокой цели, Ицхак», — удивленно посмотрел на него Валерий. «Скажи, а что ведет по жизни тебя?» «Осторожность», — хмыкнул Ицхак. «Меня ведет по жизни осторожность». «Я деловой человек и никогда не полезу туда, где могу сложить свою голову. Ни одна идея не стоит того, чтобы умееть за нее». «А вера в Господа?» — с любопытством посмотрел на него Валерий. «Коме веры в Господа?» — серьезно кивнул Ицхак. «Я верю так, как завещаем мне отец и дед, и никакие постановления импиаторов и патриархов не могут этого изменить». «А еще ты веришь в деньги, поддел его Валерий». «Веришь в них так же, как твой отец и дед?» «Я верю в силу денег», — снова согласился Ицхак. «Но я не обожествляю их, бег их. поэтому деньги для меня всего лишь инструмент, ведущий к цели». «А какова твоя цель?» — не на шутку заинтересовался Валерий. «Моя цель — безопасность», — пояснил купец. Я хочу, чтобы моя семья жила спокойно и не опасалась того, что набег ваваров или пихать вельможи лишит ее всего. И деньги для этого необходимы, как воздух. Я могу уехать в Газу или Кисаию, могу уехать в Испанию или Галию. С деньгами я всегда смогу договориться с теми, кто имеет власть, и жить в безопасности». «Ты можешь договориться со всеми?» – прищурился Валерий. «Нет». Покачал головой Ицхак. Есть владыки, которые не являются хозяевами своего слова. Например, император Иаклий, он лжец и мздоимец, причем худший из всех. Он бьет деньги и не исполняет обещанное. Так он обошелся с моим народом. Он озаил нас побоями, затем взял богатые дары за то, что мы будем свободно исповедовать свою веру, а потом обманул как нечистый науку лавочник. Он изгнал нас из Иерусалима, нашего священного города. Император плюнул в наши души. Он гнусный лжец, поэтому Господь покоал его. Он потерял две трети своих земель и совсем скоро отдаст вашему дьяволу свою черную душу». «Это же император!» Валерий даже задохнулся от возмущения. «Повелитель мира! Ты не смеешь так говорить о нем!» «Еще как смею!» С кривой ухмылкой ответил Ицхак. «Как деловой партнер, он полное дерьмо. Не сравнить с его светлостями Витерихом и Само. Этим уже истинные хозяева своему слову. Хотя, кто знает, что случится завтра и каковы будут их сыновья. Так скажи мне честно, парень, зачем ты лезешь в это дело? Я не слишком доверяю тем, чьи мотивы мне непонятны». «Ты рассказываешь мне про величие Рима, и у тебя горят глаза. Но ведь и для себя ты хочешь получить что-то. И получить немало, ведь так?» «Конечно хочу», — решительно кивнул Валерий. «Жизнь любого патриция держится на четырех столпах. Знатное происхождение, роскошный образ жизни, наличие собственной земли, партимонио и достоинство знатного человека, dignitas. И что из этого есть у меня? Только происхождение. А мое достоинство втаптывают в грязь все, кому не лень. Мое лицо не успевает заживать, как по нему снова ходят кулаки варваров». «Что же?» — с удовлетворением ответил Ицхак. «Как видишь, и тут все упирается в деньги. А то заладил. Величие Има, величие Има. А я, между прочим, большие средства вкладываю в это дело». Я не люблю вести дела с малохольными юношами, даже если один очень уважаемый мной властитель открыто намекнул, что этот юноша работает на него. Но не будем об этом. Полагаю, это страшная тайна, о которой догадается любой ребенок, как только нога первого живого наступит ступит на землю Италии. — Я должен вернуть величие своему роду, — с горячностью продолжил Валерий. — Разве это плохо? Оницы и Киони правят Римом, как своим поместьем». Но ну и чем ты хуже?» — с усмешкой продолжил за него Ицхак. «Ты же это хотел сказать? Еще и гордыня». «Да, юноша, такие, как ты, начинают войны из высоких побуждений, а заканчивается все так же, как и всегда. Грабеж, насилие и обездоленные люди». и все ради того, чтобы твое достоинство Патриция не потерпело ущерба. А ведь никаких имлян уже давно нет. Настоящие имляне живут в Константинополе». «Да как ты смеешь? Зачем ты все это говоришь мне?» Валерий от досады даже прикусил губу. «Ты, у которого нет ни чести, ни родины. Ты, который живет там, где задница в тепле. Я говорю это затем, чтобы оставить все по своим местам». пожал плечами Ицхак. «Ты смотришь на меня, как на деймо, потому что в своих мечтах уже завернулся в римскую тогу, которую давно никто не носит. Ты небожитель патриций, а я презренный иудей-оставщик. Я пыль под твоими ногами, жалкое ничтожество. Только между нами нет разницы, парень. И ты и я виноваты в будущих бедах тысяч людей. Только я честен...» и говорю пьямо, что так зарабатываю на жизнь. Я не прикрываюсь подобно тебе лицемерными словечками. Ты жаждешь золота и власти. Ты хочешь видеть страх в глазах мужей и желания в глазах женщин. Ты хочешь купаться в этих чувствах и готов ради этого бросить в огонь тысячи жизней. Посмотри вниз. Купец ткнул в сторону славянского лагеря. Многие из них умывают ради твоих виноградников. Так что перестань корчить из себя святошу и соты со своей имской рожи свое высокомерное выражение. Ты ничем не лучше меня. Да, да, да пошел ты!» Валерий пошел багробыми пятнами, резко повернулся и сбежал вниз. Ему было стыдно, его душила злоба и гнев. А еще он отдавал себе отчет в том, что этот купец с крючковатым носом, проживший непростую жизнь, Прав в каждом своем слове. Он, благородный Валерий, чья родословная уходит во тьму веков, именно таков, как его только что описали. Он бросит в топку войны тысячи незнакомых ему людей, чтобы увидеть уважение в глазах своих проклятых родственников, все достоинство которых заключалось в том, что они сохранили Латифундии в Африке и на Сицилии. Они, распухшие от золота, не будут больше смотреть на него с презрением. он еще увидит страх в их глазах. И если кому-то суждено ради этого погибнуть, значит, так тому и быть. Ему плевать на это. Валерий решительно пошел в сторону герцогского дворца. Орды склавинов, которые пришли на три месяца раньше срока, привели к огромному перерасходу средств. Ведь, согласно договору, их должны кормить до самого конца войны. И, как водится в таких случаях, Скловины сделали вид, что не понимают латыни и не отличают декабрь от марта. Они пришли сюда, чтобы снять бремя со своих семей. А это значит, что как минимум еще один огромный зерновоз нужно пригонять из Египта каждый месяц, чтобы прокормить эту ненасытную орду. «Ваша светлость!» Валерий коротко поклонился Виттериху, который восседал в зале, окружённый римскими статуями. Кое-где в нишах зияли прорехи, делая величие бывшей императорской трапезной несколько неполным. Впрочем, купол над головой герцога, расписанный фресками весьма фривольного содержания, остался в целости и сохранности. Туда не добрались ни гунны, ни местные крестьяне, которые пережгли половину статуи на известь. Герцогиня все порывалась замазать эту срамоту, Но Виттерих, который обычно уступал своей жене, в этот раз молча поднес к ее носу кулак, и той пришлось смириться с желанием мужа сохранить античное наследие. — А, заходи! — приветливо махнул рукой Виттерих. — Вино будешь? — Я насчет денег, ваша светлость, — решительно сказал Валерий. — Ко мне подошел ваш слуга и требует триста солидов за зерно. — И это только на этот месяц. Воины хотят есть. Непонимающе посмотрел на него Виттерих. «А я не хочу, чтобы они грабили моих крестьян, поэтому их надо кормить. Ты что, не знал, что люди хотят есть каждый день? Странно. На вид ты вроде бы не глуп. Но они же должны были прийти в начале весны». Сделал робкую попытку Валерий. «Зачем они пришли сейчас?» «Чтобы не тратить свою еду, конечно», — пожал плечами герцог. «Так все наемники делают. Или ты хочешь, чтобы они ушли?» — Пожалуй, нет, — сдался Валерий. — Не хочу. — Тогда подписывай вексель, и пусть твой иудей занесет моему казначею три сотни. Герцог одним махом влил в себя пол кубка вина. — А кто ваш казначей? — поинтересовался Валерий. — Моя жена, конечно. Непонимающе посмотрел на него герцог и налил себе снова. — Кому я еще свои деньги доверю? «У меня был как-то камерарий из римлян, да только его пришлось повесить. Ты ведь тоже в герцоге метишь, так мотай на ус. Ставишь камерария, а через год отдаешь его палачу. Тот выясняет, что твой казначей вор. Ты конфискуешь его добро, а самого суешь в петлю. Так очень неплохо заработать можно, только потом в казначеи почему-то никто идти не хочет». «Я понял, ваша светлость». промямлил Валерий, которого слегка покоробил такой откровенный цинизм. «Ничего!» — с жалостью посмотрел на него Виттерих, который сделал еще один богатырский глоток. «Это пройдет. Вот когда у тебя на шее повиснет сотен пять парней, которые работать не умеют, зато умеют делать людям больно, ты сразу по-другому запоешь. Как увидишь в глазах голодных воинов, что они тебя сейчас на копья поднимут, Так все дерьмо из головы, само собой, улетучивается. Я бы даже сказал, просветление в голове наступает. Я пойду, ваша светлость?» Поинтересовался Валерий, который понял, что ему еще предстоит узнать очень много нового об этой жизни. В его книгах об этом не было сказано ни слова. Там все было описано как-то слишком возвышенно, что ли. «Иди», — милостиво кивнул герцог, — «и про золото не забудь». Валерий вышел, а Виттерих довольно сощурился, глядя на роскошную мозаику, что местами сохранилась на стенах. Мозаика потеряла часть своих камушков в огне предыдущих веков, но все еще оставалась необыкновенно хороша. И бабы голые на ней присутствуют, что немаловажно. Затейник был император, любитель выращивать капусту. Виттерих гаркнул. «Бада, иди сюда!» Ведь Терих прислушался к крикам, плачу и звукам пощечин, гулким эхом, несущимся по дворцу, и понял, что придется подождать. Он не имел привычки лезть в женские дела. Гостей в доме не было уже с неделю, а соль и перец убавились в половину. Герцогиня, которая отчитывала кухарку в паре покоев от него, пришла не быстро. Разговор получился весьма неприятным, и Бадда все еще была зла. Густые соломенные волосы, собранные в подобие прически драгоценным гребнем, падали на спину непослушной волной. Она двигалась тяжело, ведь ей предстояло рожать через месяц с небольшим. Но, тем не менее, связка ключей висела на своем месте, на поясе, и она не доверяла их никому, даже собственному мужу. «Ицхак три сотни золотых принесет», — сообщил ей ведь Терих. «Прими». «С какой бы это радостью он их принес?» подозрительно посмотрела на него Бадда и дунула, убрав челку с лба. Знаю я этого Ицхака. Из него медного гроша не выбить. — Я зерно от подати пристроил по хорошей цене, — похвалился Виттерих, который вознаградил себя за этот подвиг еще одним кубком вина. — Ну, надо же! — Бадда с уважением посмотрела на него. Муж явно вырос в ее глазах. Жизнерадостный гуляка, у которого золото уходило сквозь пальцы, словно вода, постепенно превращался в рачительного хозяина. Впрочем, она очень много трудилась, чтобы это чудо наконец-то произошло. — Значит, война еще не началась, а денежки в нашу казну уже потекли? — уточнила герцогиня. — Ты заказал в Словении рубахи и плащи для наемников-вендов? — Ага. — счастливо улыбнулся Виттерих. и хорошую цену сторговал. — Неужто и мы заживем, как люди? Бадда присела рядом и подперла кулаком щеку. — Как вспомню братиславских княгинь, так прямо зависть меня съедает. Они-то уж точно ключницы кухарок по щекам не бьют и на девятом месяце припасы по подвалам не пересчитывают. — Эх... — Ну, ты сравнила, — фыркнул Виттерих, — там соляные копи, железо и серебро. Там, если и украдут чего, князь даже и не заметит. А у нас с тобой что? Долмация разоренная. Поэтому, душа моя, я буду воевать, а ты лазать по подвалам, пересчитывать мешки с зерном и колотить кухарок. Мы на этой войне очень неплохо заработаем, Бадда. Я прямо печенкой чую. Батистовые портянки носить будем. Да тьфу на тебя, охальник! В притворном ужасе замахала руками герцогиня. Словеса колдовские в нашем доме произносишь. Святой отец епитимью суровую на тебя наложит. Впрочем, в глазах Бадда горела жаркая надежда. Ей очень хотелось пожить по-человечески и выглядеть хотя бы на мизинец так, как эти задаваки из Братиславы. Бадда вздохнула и тяжело поднялась из-за стола. Ее разговор с кухаркой еще не закончен. Примечание. В глазах современников первый Рим пал и потерял свое сакральное значение, поэтому римлянами считались грекоязычные ромеи Востока, а вот жители Рима уже тогда стали называть италиками и близкими по значению понятиями.